Подойдя к окну, хозяин дома громко постучал по стеклу. Через несколько секунд бухнула входная дверь, и в кухню заглянул давешний бородатый мужлан, что встречал нас у ворот. — Давай, выгони Иванов, поработать надо, — распорядился Рустем. — Пусть быстренько выгрузят мясо из шестьдесят шестого, и это... М -м, Казбека поставьте в кузов Урала. — Казбека? В Урал? — удивился Мужлан. — Я правильно расслышал. — У тебя хорошие уши, юсуп веско произнес Рустем. — Ты всегда все слышишь правильно. Казбека в Урал. 66-й заправить. Урал заправить. Приготовить пару фонарей и позови Иссропи с Мамадом. Через полчаса мы выезжаем. Повтори. скажи ему чтобы никому не говорил что иван приехал со мной вставила лейла или нет лучше скажи чтобы он вообще забыл что видел его зачем Рустем недоуменно вскинул правую бровь какая разница видел он вашего раба или нет разница есть упрямо заявила моя хозяйка скажи ну ладно согласился рус И подмигнул желану «И, ко всему прочему, ты никогда не видел этого вшивого козла?» Он кивнул в мою сторону. «А ну, повтори». «Ивана я не видел. Поднять работников, мясо разгрузить, коня в кузов Урала, приготовить два фонаря, заправить обе машины топливом, позвать Иссоропис с мамаром, через полчаса мы выезжаем». «Куда выезжаем?» «Гулять!» — коротко отрезал Рустем. «Ты все правильно запомнил. Иди!» Мужлан по-военному щелкнул мягкими каблуками дутых полусапожек и убрался во свояси. «Я внутренне поздравил господина Гуш-Мазукаева с жесткой дисциплиной, царившей в его окружении. Если у него...» и все остальные воины вот так вот с полоборота выполняют любые распоряжения, даже такие абсурдные на первый взгляд, как начиная погрузка коня в кузов машины. Можно только позавидовать. Если бы, допустим, вашему покорному слуге вдруг втемяшилось в башку, ну, где-нибудь на границе с зоной, дать своим бойцам команду грузить на транспорт, какого-нибудь отловленного в зеленке миноискателя. Бойцы обязательно потребовали бы крепко аргументировать сие деяния. А тут, знаете вам, хозяин сказал, значит, будет сделано. И никаких дурных вопросов. — В общем, попробуем пробраться, — сказал Рустем. После того, как Юсуп вышел, и несколько смущенно спросил. а что там султан сказал ну насчет этого дела а отец сказал пусть будет так будто его и беслано убил иван лейла показала взглядом на меня убил и сбежал он уже убегал один раз значит мог и второй раз Рустем с интересом уставился на меня Я страшно напрягся, боясь каким-нибудь неверным жестом показать, что понял, о чем речь. — Ах ты, маленькая сволочь! Ах ты, старый мерзавец! снахать проклятый! Так вот, о чем он шептал на ухо дочери перед смертью. — Интересное кино! — А что? — Неплохая мысль, — одобрил Рустем. посоображав некоторое время. «Неплохая. Только тут есть некоторые проблемы. Твоя мать и Айгуль об этом знают?» «Знают, что сказал султан?» «Нет, они не знают», — сообщила Лейла. «Они в таком состоянии были, лучше не подходи. Но это ничего. Как приедем, сразу скажем. Последнюю волю отца они выполнят беспрекословно». «Сам понимаешь?» «Понимаю», — согласился Рустем. «Тут все ясно, без проблем. Так-так. А все равно не совсем хорошо получается. Его, кивоку в мою сторону, будет судить суд шариата. И он, естественно, все расскажет, чтобы спасти свою шкуру». «Зачем суд?» — удивилась Лейла. «Он же неверный! Разве неверных суд шариата касается?» «Обязательно суд!» — убедительно произнес Рустем. «Так положено!» «Он убил двух мусульман. Суд обязательно будет...» м -м, «Ну, поверят, конечно, вам, если вы все скажете, что это он убил. Ему никто не поверит. Неверный, он и есть неверный!» Но то, что он там наболтает, услышат многие. Слухи пойдут. Сама знаешь, какой народ у нас. Рустен глубоко задумался, сверлямый жалкий профиль тяжелым взглядом. Я блаженно жмурился, прижимаясь спиной к горячему боку печки и делая вид, что наслаждались теплом, а для вещей убедительности периодически давил на стырных овечьих блох. которые, почувствовав скачок температуры, принялись активно развлекаться в моей бороде. — Слушай, и чего ты его по дороге не пристрелила? — раздумчиво протянул хозяин дома. — Сейчас бы не было никаких проблем. — А как бы я добралась до села? Я не умею водить машину. — удивилась Лейла и, немного подумав, добавила. и потом он вообще то хороший он добрый делают все меня английскому учит султана по башке бьет и убегает ехидно добавил рустам добрый а я таких добрых угороб по видал ладно сразу как вернемся я подниму людей на розыске скажу что я съездил все выяснил в общем Русский убил султана и Беслана избежал. Когда будем там, обработаем твою мать и я, и Они скажут, что надо, если будет надо. Да и в принципе никто и спрашивать не станет, если я скажу, что было именно так. Моим сейчас скажу, что они его никогда не видели. Постой, а как же ты приехала сюда без него? Ты же машину не умеешь водить. Я с отцом много раз ездила, видела, как он водит. Живо отреагировала Лейла. — Примерно знаю, куда нажимать, чего как дергать. Немного получишь даже самостоятельно по рулению можно будет сказать, что я сама приехала. То девчонка лукаво прищурилась и добавила. — И потом, ты же сам сказал, что никто не будет спрашивать. если ты сам скажешь, что именно так и было. — Не будут, — согласился Рустем, — но все должно быть более-менее достоверно. Поэтому мы с тобой поедем на шестьдесят шестом, сзади. По дороге я тебя получу Мамадзе с Рапи поедут на Урале впереди Ага, правильно, — невинно улыбаясь, поддержала Лейла. — Если что... Они в пропасть упадут, а мы живы останемся, верно? — Ага, верно. По инерции кивнул Рустем и тут же поправился. — Чего донесешь, женщина? Впереди поскачет Юсуп на Казбеке с фонарем на спине. — Никуда они не упадут. В общем, все в порядке. Из моих ребят его видел только Юсуп. Он никому не скажет. — Ага, ага. Ну, вроде бы все, а вашего придурка возьмем с собой, по дороге с ним разберемся. Халида!